Я удивилась, когда за несколько часов до репетиции мне позвонила секретарша Литлока и сказала, что тот хочет поговорить со мной, и чтобы я подошла к десяти. Ответив, что буду, я положила трубку и в замешательстве уставилась в стену. Что от меня понадобилось режиссеру? Такое случалось впервые, и я не представляла, о чем пойдет речь. Где-то под черепной коробкой закралось сомнение, но я отмела его. Ничего, впрочем, нет удивительного, что режиссер-постановщик захотел что-то обсудить с главной актрисой. Я подавила в себе желание позвонить Дэниелу и поделиться новостью. Расскажу после встречи. В запасе у меня оставалось не так много времени. Я сходила в душ, сделала легкий макияж, оделась, решила сразу захватить сумку с формой и вышла из квартиры. Джон еще спала, когда я уходила. Этой ночью она была не одна. Я улыбнулась, закрывая дверь без лишнего шума. Теперь, когда у меня был мужчина, который более чем удовлетворял мои потребности, я могла со всей искренностью порадоваться за Джун. В театр я приехала вовремя. Секретарша Литлока Джон без слов подала мне знак заходить. Мое сердце забилось чуть быстрее, когда открыла дверь после короткого стука. Только ступив на порог, я поняла, что в кабинете вовсе не Литлок. А Старк, улыбаясь, Хамфри поднялся мне навстречу. Внутри меня стала подбираться паника. Такого я не ожидала. «Микаэлла, прости за это недоразумение!» Подойдя ко мне, начал мужчина. «Просто мне пришлось сделать это, чтобы зря не волновать тебя!» Ничего не понимая, я окинула кабинет взглядом. Литлока нигде не было. Кроме нас, Хамфри, тут вообще никого не было. «Хамфри, что... что происходит? Сейчас я тебе все объясню!» — заверил он, беря меня за руку и подводя к дивану. В полной растерянности я даже не попыталась возражать. «Ну, скажи мне, Микаэлла, ты в порядке?» В его глазах, казалось, читалась откровенная беспокойность. «Ты так быстро, без предупреждения исчезла, а твое сообщение ничего толком не прояснило». «Я очень волновался, Микаэлла!» — пожурил он, целкая языком. Он вел себя так, будто я была маленьким провинившимся ребенком. «Мне жаль, мистер Старк!» «Ну вот опять, опять я мистер Старк!» — сокрушительно вздохнул мужчина. «Хамфри! Сожалею, что так случилось, просто мне на самом деле нужно было уехать. Во время моей мямлищи растерянной речи, Хамфри внимательно смотрел на меня своими прозорливыми глазками. «Я понимала, что звучу очень фальшиво. От неожиданности я не знала, что сказать и как объяснить свое бегство. От его взгляда мне делалось не по себе. Что, черт возьми, тут происходит?» «Микаэлла!» Хамфри положил руку на спинку дивана, закинув ногу на ногу. «Он сидел так близко, что мне хотелось отодвинуться. Мне казалось, что мы понимаем друг другу. Ему это точно показалось. Я молчала, даже не представляю, что от меня ожидалось. «Ты замечательная девушка, и ты нравишься мне!» Его мягкая горячая рука легла на мое колено. «Думаю, ты поняла это!» Я с трудом отвела взгляд от его руки, раздумывая, не пора ли ее спихнуть но что-то внутри меня будто заклинило, и я не могла пошевелиться. Я ожидал, что, возможно, ты также питаешь симпатию ко мне. По его взгляду, я поняла, что он ждет ответа и откладывать дальше не выйдет. Хамфри, я очень благодарна вам за то, как вы цените меня и как лестно отзываетесь о моем таланте. Вы на самом деле симпатичны мне. А вот, Тут было сложно не скривиться, но я боюсь, что вы ожидаете от меня больше, чем я способна дать. Хамфри молчал, оценивающе глядя на меня, как будто я недостаточно нервничала. Но затем случилось то, чего я совершенно не ожидала. Широкая, добродушная, даже отеческая улыбка появилась на его лице. — Мне жаль, что произошло это недоразумение Микаэла. Он убрал ладонь с моего колена, приняв несколько смущенный вид. «Надеюсь, это не внесет напряжения между нами, потому что мне бы хотелось, чтобы наше сотрудничество было плодотворным и всем принесло успех. Все, что я ранее говорила тебе, чистая правда. Надеюсь, ты не подумала, что я делала это только потому, чтобы добиться чего-то от тебя?» «Вообще-то именно об этом я и подумала». «Нет, безусловно, нет. Мне бы тоже хотелось, чтобы у меня с театром сложились долгосрочные рабочие отношения». Хамфричу склонил голову к плечу, внимательно глядя на меня. «И еще, Микаэлла, ты же не обижаешься на меня за это?» Он казался по-настоящему обеспокоенным этим. Я покачала головой. «Ничуть». «Хорошо, потому что мне бы не хотелось обидеть тебя». Я еще раз заверила его, что совершенно не обижена, после чего мы попрощались. Когда я вышла из кабинета и миновала пост секретарши, остановилась и оценила все, что только что происходило. Хамфри открылся мне, а я отвергла его, и, кажется, он очень достойно это воспринял. Похоже, я зря так переживала. Он и не думал угрожать мне лишением работы. Я все еще была главной актрисой и мне больше не надо было волноваться из-за него. Мне на самом деле стало легче. Уже не терпилось увидеть Дэниела и все ему рассказать.